102. Толстощекий индиец выдал ключ. Последний этаж направо. Ирония судьбы. Она угодила в ту самую комнату, где поселилась, приехав в Париж, в табакерку. Винтовая лестница вся такая же скрипучая, дверь по-прежнему перекошена. Открыла ее, включила свет. Те же фиолетовые стены. Полное дежавюл. За окном в темноте угадывались серые крыши, прошитые на стыках, алюминиевые дождевые желобки кирпичного цвета столбики каминных труб, стайки замерших на задних лапах сусликов. «Кто там? Кто там?» Где-то лежит рисунок с видом из окна. Села на кровать. Час назад хотелось именно этого, остаться одной. Но одиночество оказалось слишком объемным. На мобильном светились цифры 0000. Так нельзя. Надо позвонить Ноэлю. Марина отдернула покрывало, легла на подушку. Наволочка пахла старым чистым бельем. Прошло еще 20 минут бесконечной тишины. Зазвонил телефон.